5. Новым руководителем нашего отдела оказалась высокая блондинка, предпочитающая строгий и деловой стиль одежды, который добавлял ей лет 5 точно. Инга определённо знала своё дело и бралась за выполнение каждой поставленной задачи грозным, как за что-то настолько масштабное и серьёзное, будто это было способно сохранить жизнь всему миру. Длинные волосы Она всегда фиксировала в низком хвосте, приглаживая их гелем. И если приглядеться, то можно было увидеть крошечную татуировку в виде сердечка за правым ухом. Деталь маленькая, но именно она давала понять, что перед нами не робот без эмоций и человечности, а женщина, в которой есть чуточку бунтарства и ребячества. По крайней мере, когда-то было, и она не хотела об этом забывать. Должность Юли Занял милашка Стас. Ему было 28, и всех девчонок в нашем отделе он очаровал с первой секунды. Мне даже присылали шуточные угрозы на электронную почту. Мол, если я немедленно не уступлю кому-то из них свой стол, мой обед из холодильника будет бесследно исчезать всю неделю. «Что ты улыбаешься?» – спросил он, выглядывая из-за монитора своего компьютера. Опять тебя терроризируют. С твоим появлением моему спокойствию пришёл конец, пошутила я. Может, тебе стоит пустить безобидный слушок? Это какой? Что у тебя есть любимая девушка, и все попытки наших девочек завоевать тебя бессмысленны. Я не люблю лгать. Зануда. Сила в правде. А мне по-твоему что делать? Каждые полчаса чистить электронный ящик или обзавестись мини-холодильником, который будет стоять под столом и сохранять мой обед. "О терпении много", шипнул Стас. "Скоро мы будем сидеть, как шпроты в жестянки, и у девчонок появится новый объект обожания". Слышал я в лифте, какие невообразимые бицепсы у нового заместителя главного инженера. "Ясно", хмыкнула я. пытаясь понять суть сказанного шпроты мы будем работать бок о бок с проектно-конструкторским отделом подмигнул мне стас вчера мы с Арсением курили на нашей террасе и он сказал что уже с этой пятницы мы переезжаем на седьмой этаж который будем делить с проектировниками и конструкторами потому что на наших этажах будет идти ремонт Согласно опросу сотрудникам не хватает зоны отдыха и личного пространства на конкретных рабочих местах. А поскольку отдел маркетинга и проектно-конструкторский тесно связаны с точки зрения творческой составляющей и непосредственной коммуникации с клиентами, то нам нужно чуть больше приятностей, чем, скажем, отделу кадров. Извини, а почему ты сообщаешь мне об этом только сейчас? Мы уже неделю работаем вместе. Ты работаешь здесь намного дольше меня, и для тебя это новость, вроде как событие, а для меня пока ещё ничего такого. Почему нам никто и ничего не говорит об этом? Инга молчит, администраторта в курсе. И они тоже на новом месте, как бы напомнил мне Стас. Но для новичков внезапный переезд совсем не новость. К слову о новичках, пробормотала я. Вспомнив, что нужно в очередной раз позвонить Юле, я взяла свой сотовый, поставила компьютер в спящий режим и поднялась на ноги. Вернусь через 5 минут. И что у тебя за парень такой, ты ему каждые полтора часа названиваешь? У меня нет парня, хмыкнула я, задвигая стул. Это намёк, ухмыльнулся Стас. А ты ловила с каких поискать? Засмеялась я. Скоро буду. Я звонила Юле на протяжении всей недели, но в ответ слышала либо безответные гудки, либо противный голос, оповещающий, что абонент вне зоны действия сети. Мне не хотелось думать о плохом, но эта продолжительная тишина не вселяла ничего хорошего. Набросив свой огромный пуховик ярко-красного цвета, которую мама сочла за безвкусицу, я вышла на открытую террасу. Летом здесь здорово посидеть на лавочке и неспешно выпить кофе, наслаждаясь видами на сверкающую в лучах солнца реку. Сейчас же она была покрыта тонким слоем льда и будто припудрена белым пушистым снегом. Как того и следовало ожидать, Юля не отвечала. Зато стоило мне отбить вызов, Как на экране моментально высветилась фотография мамы. Привет, мам. Привет, Николь, поздоровалась она, как ни в чём не бывало. За эти 7 дней мы лишь пару раз перебросились сообщениями. Она мне отправила фото имениницы тёти Оли с пластмассовой короной на голове, а я в ответ написала: "Королева. Как ты, доченька? Всё ли у тебя в порядке? Всё ли хорошо?" Не знаю почему, но я оглянулась. К таким уточняющим вопросам я отношусь крайне негативно, даже если их задаёт родная мать. Что ты хотела, мам? Ты ведь помнишь, что мы с тобой договорились встретиться в субботу, то есть послезавтра. Да, я помню. У тебя изменились планы? Что-то вроде того. Видишь ли, тут кое-что произошло. Я звоню сказать, что завтра мы ждём тебя дома, к семье. Зачем? Снова оглюнулась я. Ну, во-первых, ты давно не заезжала к нам в гости. С заметной нервозностью хохотнула мама. А во-вторых, мы всё же семья и должны поддерживать друг друга, несмотря ни на что. Что это значит? Ты можешь просто сказать, что случилось. Нет, не могу, повысила мама голос. Ты моя дочь, и я хочу, чтобы ты хотя бы изредка навещала своих родителей, Николь. Просто, пожалуйста, приезжай, смягчила она свой голос. Мы будем тебя очень ждать. Я стянула с головы глубокий капюшон, потому что мне вдруг стало очень жарко. Не знаю, что это было злость, отчаяние или ненависть, но я очень хотела как можно скорее закончить этот вызывающий утро разговор. и вернуться к своей привычной жизни. "Я не буду ничего обещать. Мы договорились встретиться в субботу, и я подстроила под этот вечер свои планы. Если получится, я приеду. Мы тебя будем ждать, Николь", с непривычной мольбой в голосе сказала мама. От неё такое редко услышишь. Я даже не заметила, как схватилось, заблёденелое железное ограждение. «Мам, случилось что-то серьезное? Пожалуйста, просто скажи мне и...» «Я не могу сообщить тебе о таком по телефону. Приезжай домой. Завтра и поговорим». Ей или папе не здоровилось, на ум приходили самые пугающие диагнозы и прогнозы. Мне не хотелось думать о худшем, но эти мысли захватывали сознание, как полчища муравьев, почуявших ароматные крошки. Я опустила взгляд на свою ладонь, чуть ли не примёрзшую к железке, и только тогда ощутила обжигающую холодом боль. Я поспешила внутрь. Ладонь горела, а моё тёплое дыхание лишь усиливало боль. Бросив свой пуховик на одинокую стойку администратора, я поспешила в дамскую комнату, но так и замерла перед дверью, потому что с другого конца офиса доносился голос Инги. Поэтому можете приступать уже сейчас, чтобы завтра на эти сборы не тратить времени. Кстати, о завтрашнем дне. В 9 у нас будет общее с проектным отделом собрание, которое проведёт Абрам. Быть всем и без опозданий. Информации будет много, каждое слово важно. А теперь собирайтесь и поднимайтесь на седьмой этаж. Я каждому из вас выбрала рабочее место. Так что на этот счёт не переживайте. Мы будем все вместе в одной кучке. У нас выселяют, ребятки, пошутил Стас, махнув всем рукой. Теперь мы все будем под пристальным контролем большого босса. И как мы будем работать? стали шептаться девчонки. А нам точно на седьмой этаж. Может, лучше в фойе переждём этот ремонт? Мне как-то не очень хочется работать в непосредственной близости от грозного. Опылающие огнём ладони. Я тут же забыла.